Глава 10. Пациент в сети. Интернет-гигиена. Гигиея старшая дочь древнегреческого бога врачевания Асклепия, в свою очередь, почитаемая как богиня здоровья. От её имени произошло название современной медицинской науки гигиены, изучающей влияние различных факторов на здоровье человека и предлагающей меры Нормы и правила для предупреждения болезней, создания оптимальных условий для долгой и здоровой жизни. В течение столетий учёные изучали факторы, связанные с природой, условиями и образом жизни, трудом человека. Сформировались отдельные направления гигиены: питание, коммунальная, медицинских организаций, транспорта, военная, радиационная. появились многочисленные правила и методы того, как сделать среду обитания, процессы труда, образ жизни безопасными. Но в последние 20-30 лет появился новый фактор нашей жизни интернет. И уж он повлиять на здоровье, может, самым серьёзным образом. Влияние это необычно, оно носит информационный характер. Информация получена из сети может влиять на решения, принимаемые человеком относительно своего здоровья. Качественная или некачественная это была информация. Мы узнаем тогда, когда станет ясно, пострадает ли от неё человек или нет. Основное правило: личная безопасность в интернете это личное дело пациента. Довольно банально, но всё же. Интернет, впрочем, как и многие другие технологии нашей цивилизации, может быть полезнейшим инструментом, спасающим жизни и развивающим интеллект, а может стать источником зла и разрушений. Эта противоречивость очень ярко проявляется, когда речь идёт о здоровье и медицине. Интернет-технологии это основа современной телемедицины, выросшей до концепции цифрового здоровья. Это гигантские научные библиотеки, равных которым не было ещё за всю историю человечества. Это возможности по накоплению, анализу и обмену биомедицинской информацией с удивительной скоростью и результативностью. Правильный медицинский интернет это уникальное пространство, обеспечивающее максимально эффективное решение разнообразнейших задач в сфере профилактики, здорового образа жизни, медицинской науки и практики здравоохранения. Причём вовлечены в киберпространство не только специалисты, но и пациенты, и широкие массы населения. Увы, существует и неправильный интернет. Вот только в отличие от неправильных пчёл в инепуха, он может нанести вред куда более значительный, чем пара укусов. Два основных его проявления это искажённая информация и скрытые продажи. Когда нам нужен ответ на любой вопрос, мы, конечно же, обращаемся к интернету. И когда тема вопроса касается медицины, происходит то же самое. Альтернатив этому нет. Пока будет существовать интернет, люди будут искать в нём сведения о своём здоровье. Вот только надо чётко понимать, что найти можно информацию не просто некачественную, но и попросту опасную. Работая в интернете, надо постоянно анализировать источники, на которые приводит вас поиск и переход по ссылкам. Простой эксперимент. Вводим в строке поиска любой медицинский термин, например, компьютерная томография или атеросклероз. Смотрим результаты. Первые 2-3 строки это реклама, которая скорее всего приведёт на сайты клиник или аптек. Далее идёт статья из Википедии, посвящённая этому термину. Ну а потом множество ссылок на сайты клиник, которые предлагают соответствующую услугу, лечение и диагностику. При переходе на любую из них мы увидим короткую статью, посвящённую теме запроса. Будет рассказано о болезни или синдроме, причины появления, диагностика, лечение, профилактика. Ещё некоторые клиники очень любят добавлять подраздел лечение народными средствами, либо о методе диагностики или лечения. Как и зачем выполняется, когда проводится, как подготовиться. Какова цель этих статей? Ответ очевиден. продажа медицинских услуг. Мы вовсе не критикуем цели и содержание этих статей, лишь акцентируем ваше внимание на том, что это продающий текст. В результате его прочтения у человека должна появиться убеждённость в необходимости обращения именно за этой услугой. Текст сфокусирован на теме запроса. Альтернативная и дискуссионная информация по умолчанию присуща любому аспекту медицины. в нём отсутствуют, чтобы не вызывать сомнений у читателя и ни в коем случае не уводить его от основной цели покупки. Такая статья вряд ли обеспечит полноценное всестороннее информирование. Ещё в 2012 году команда учёных и врачей из медицинского колледжа Южной Каролины США под руководством доктора Мэттью Чанг Провели оценку качества информации об обеспечении безопасности сна новорождённых детей. Были проанализированы 1300 веб-сайтов на соответствие официальным рекомендациям Национальной ассоциации педиатров профессионального врачебного сообщества. Список ссылок был составлен по результатам обычного поиска в одном из самых популярных поисковиков по нескольким ключевым словам. Результаты настораживают. Только 43,5% сайтов содержали данные, соответствующие национальным рекомендациям. 28% предлагали искажённую, неправильную информацию, а 28,5% сайтов вообще не имели отношения к медицине. Особо отметим, что 19% сайтов с корректной информацией были продающими, то есть нацеленными на продажу пользователям медицинских услуг и товаров. Время прошло, но ситуация не изменилась. В 2019 году опубликованы результаты исследования группы врачей из Сиднейского университета, Австралия, под руководством профессора Джованни Ферейра. Качество веб-сайтов с информацией о синдроме боли в спине проанализированы 79 интернет-источников из шести стран. Только 43,3% сайтов содержали точную информацию, соответствующую международным клиническим рекомендациям. Эти статьи научное подтверждение необходимости насторожённого и критичного отношения к такой информации. При интернет-поиске требуется тщательный анализ информации на тему медицины и здоровья, прежде чем принять её на веру. Большинство таких текстов это так называемые рерайты То есть, переписанный другими словами один и тот же текст. Попробуйте сравнить статьи на нескольких сайтах подряд. Структура, последовательность изложения, стиль подачи материала будут практически идентичны. В общем-то, рерайт это не хорошо, не плохо. Трудно требовать от авторов статей оригинальности при повторяющихся описаниях рентгенографии, анализа крови или лечения синусита. подчеркнём лишь два момента, на которые нужно обратить внимание при чтении. Первый не забывать об исходной цели текста и не считать конкретную статью истинной в последней инстанции. Всегда нужно читать несколько статей, обращая внимание на сайт-источник. Надо понимать, что вы читаете: новость, описание услуги, научно-популярную статью. Самый лучший вариант это третий. У вы популярных публикаций, написанных профессионалами, в сети мало. Прочитали несколько статей, и везде одно и то же, значит, нужно найти альтернативы. Попробуйте переформулировать запрос. Но надо понимать, что замена рентгенография на сделать рентгенографию снова приведёт вас на продающий сайт. А вот рентгенография- противопоказания может с определённой долей вероятности вывести на новую траекторию. Если переформулировать запрос, нет желания или возможности, то надо перелистануть несколько страниц поисковой выдачи и почитать ссылки не из первых двух десятков. Многие научно-популярные и научные статьи оказываются именно там, вдалике от топовых результатов. И это связано вовсе не с качеством материалов, а с их предназначением, где топовая выдача там и продажа. Второе обращать внимание на объём предоставляемой информации. Вовсе не обязательно искать лонгриды, но текст должен содержать за и против, альтернативные варианты. Если статья посвящена конкретному методу диагностики или лечения, то относительным критерием качества такого текста можно считать наличие детальных сведений о показаниях и противопоказаниях, об ограничениях возможности метода в тех или иных ситуациях. Если речь идёт о болезни, то статья должна содержать описание диагностической программы, а не исключительно 1-2 методов обследования, нескольких вариантов консервативного и или хирургического лечения с их сравнением и прогнозом исхода болезни. Основные виды публикаций в интернете о медицине и здоровье: продающий текст на сайте больницы или аптеки, фармакологический справочник, навигаторы для пациентов. Информационные сервисы, создаваемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Научно-популярная публикация. Обращайте внимание на автора. Врач он или нет? Личный блог врача. Научная статья в рецензируемом журнале. Новость. Личный отзыв или мнение. Один лишь вид публикации Текст на сайте клиники, популярная публикация, запись в блоге врача или научная статья не может свидетельствовать о полезности и достоверности информации для пациента. Парадокс. Для медицинского работника может, а вот для пациента нет. Научная статья очень полезна и достоверна для профессионала, то есть для подготовленного читателя с знаниями и навыками специалиста. Но для немедика она может быть избыточной. или чаще всего слишком специализированный, узкой, плохо воспринимаемый вне контекста всего массива медицинских знаний. Запись в блоге может вполне заинтересовать профессионала с позиции знакомства с подходами и методами коллег. Во многом она оптимальна и для пациента. Текст на сайте государственной или частной клиники носит продающий характер. Даже если речь не идёт о платных услугах, всё равно задача такого текста привлечь клиентов именно в эту медицинскую организацию. Кто-то, сам человек, работодатель, страховая компания или государство заплатит за лечение, значит, вслед за пациентом в больницу придут и деньги. Тексты на сайтах клиник часто бывают достаточно качественными и информативными. Многими из них вполне можно пользоваться для принятия предварительных решений, а вот окончательные решения должны приниматься только совместно с врачом. Назначить процедуру или обследование самому себе опасно, а в ряде случаев еще и финансово не обосновано. Очень важно обращать внимание на автора публикации, журналист, медицинский работник или пациент. Статьи без подписи, без имени автора или ссылок на первоисточник крайне сомнительны. Исходя из вида публикации и ее автора, можно попробовать определить мотив, послуживший для написания данного текста. Продажа, популяризация малоизвестного метода, информирование пациентов. Мотив есть мера объективности, полезности и безопасности материала для читателя. Чек-лист достоверность медицинской интернет-публикации. Первое. Ясно указаны цели публикации: тема, аудитория, желаемые результаты. Проинформировать, продать, научить. Второе. Актуальность указана дата публикации. Третье. Доказательность. Приведённые данные подтверждены. Есть ссылки на научные статьи, клинические рекомендации, материалы Минздрава Российской Федерации или Всемирной организации здравоохранения, документы профессиональных врачебных сообществ. Четвёртое. Сбалансированность. В материале представлены разные точки зрения, разные методы, подходы, варианты лечения. Ваше отношение должно быть отрицательным, если в статье сказано, что данный метод лечения действует в 100% случаев, для всех и всегда. Пятое. Объективность. Разные методы диагностики и лечения сравниваются между собой по объективным критериям: процент положительных исходов, длительность лечения, риски осложнений, стоимость. Шестое. Открытость. Есть ссылки на материалы для более углублённого изучения вопроса, формы обратной связи с автором или авторами. Седьмое. Безопасность. Чётко перечисленные риски, связанные с данным методом диагностики или лечения, а также влияние их на качество жизни. Увы, стражи интернет-гигиены практически не существует, в отличие от многочисленных учреждений врачей и учёных, стоящих на страже всех иных видов гигиены. Фактически, человек предоставлен сам себе. Помните старые плакаты: мойте руки перед едой. Это главный девиз инфекционной гигиены. А вот главный девиз интернет-гигиены можно сформулировать так: анализируйте цели и происхождение информации в интернете перед её использованием. Интернет-гигиена предполагает внимательное и насторожённое отношение к медицинской информации, которую можно найти в интернете. Важно не только то, о чём написана статья, но и кто её автор, круг источников, которыми он пользовался, альтернативные методы диагностики и лечения, перечисление противопоказаний и возможных осложнений, которые могут возникнуть в результате применения описанных методик. Как искать медицинскую информацию в интернете? Позволит ли, уважаемый слушатель, временно забыть о цифровых технологиях, гаджетах, блокчейнах, роботах и перенестись на несколько мгновений в мир едва знакомый с паровыми машинами и проволочным телеграфом в конец XIX века. Викторианская Британия, кэбы, трости, цилиндры, газовые фонари, камины, Вот только вспоминать мы будем не очередной телемедицинский эпизод, а познакомимся с настоящим джентльменом, пусть и немного шалопаем, мистером Джеромом, капкой Джеромом. Известен он уважаемому читателю, скорее всего, как автор книги Трое в лодке, не считая собаки 1889 года, чудесным образом передающий дух эпохи. Да. Что-то совсем высокопарный слог получился. Впору поставить смайлик, но я продолжу. Читатель спросит: "Неужели телемедицина имеет отношение к путешествию по Темзе трёх джентльменов и отчаянного фокстерьера?" Увы, не имеет. Но в самом начале романа есть блестящий эпизод, иллюстрирующий проблему самостоятельного поиска медицинской информации. Герой романа, Джей чувствует лёгкое недомогание и отправляется в библиотеку, где берёт том медицинской энциклопедии и начинает читать обо всех болезнях подряд. Далее позволим себе процитировать. Я добрался до холеры, прочёл о её признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно, чем я ещё болен. Я перешёл к пляске Святого Вита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 И я решил, что больше мне уж ничто не угрожает. Далее Джей совершает следующую ошибку на пути самодиагностики. Читаем. Тут мне стало любопытно, сколько я ещё протяну. Я решил устроить себе врачебный осмотр. Я пощупал свой пульс. Сначала никакого пульса не было. Вдруг он появился. Я вынул часы и стал считать. Вышло 147 ударов в минуту. Я стал искать у себя сердце. Хм, я его не нашёл. Оно перестало биться. Поразмыслив, я пришёл к заключению, что оно всё-таки находится на своём месте и, видимо, бьётся, только мне его не отыскать. Я постукал себя спереди, начиная от того места, которое я называю талией, до шеи, потом прошёлся по обоим бокам с заходом на спину. Я не нашёл ничего особенного. Я попробовал осмотреть свой язык. Я высунул язык как можно дальше и стал разглядывать его одним глазом, зажмурив другой. Мне удалось увидеть только самый кончик, и я приуспел лишь в одном: утвердился в мысли, что у меня скрлатина. Вывод героя очевиден. Я вступил в этот читальный зал счастливым, здоровым человеком. Я выпал с оттуда жалкий развалина. Расстроенный и погружённый в мысли о собственной неизбежной и скорой гибели, Джей отправляется к знакомому врачу, который внимательно выслушав мнимого больного, выписывает рецепт. Я прочитал рецепт. В нём значилось: бифштекс, 1 фунт, пиво, 1 пинта, принимать каждые 6 часов. Прогулка десятимильная, одна, принимать по утрам. Постель, одна, принимать вечером ровно в 11 часов.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 ровным счётом ничего. Человек, не имеющий специальных знаний, обращается к доступным источникам информации для поиска ответа на волнующий его вопрос, связанный со здоровьем. Он последовательно читает некий материал и делает выводы, опираясь исключительно на короткие справочные данные, не учитывающие массу других фактов и факторов. Все выводы ложны. Самодиагностика без специальных знаний, к слову сказать, колоссального объёма знаний всегда будет ошибочной. Доверенный врач внимательно выслушает Джея и даст ему единственный правильный совет радоваться жизни и не забивать себе голову чепухой. Да-да, именно так. Самодиагностика без специальных знаний это вредная и опасная чепуха. Особо подчеркнём: мы вовсе не рекомендуем читателям следовать рецепту врача из художественной книги. Здесь главное это принцип: не искать у себя болезни, так как найдёте наверняка и много. Вот только это всегда будет заблуждением. Итак, Джейн начитался статей из энциклопедии и нашёл у себя все возможные болезни. Ну, почти все. Если бы он воспользовался современным интернет-поисковиком, то результат был бы точно такой же. Перефразируем цитату. Я вступил в интернет счастливым, здоровым человеком, Я выпал с оттуда жалко развалиной. Значит ли это, что герой Джорома что-то делал не так, искал информацию неправильным образом? Нет, и это неверно. Конечно, в романе использована художественная гипербола. Вся сцена усилена, комична, но она очень точно отражает абсолютно реальную проблему самостоятельного поиска медицинской информации человеком без специальных знаний. Что является источником информации? Книга или интернет это совершенно неважно. Дело вовсе не в том, как искать информацию о медицине и здоровье, а какую информацию искать. Чтобы интернет не вводил в заблуждение, а действительно стал помощником и советчиком, предлагаю именно такой подход: классифицировать виды информации, а затем предложить для каждого из них свою стратегию. Виды возможных запросов в интернет. Поиск больницы или врача, описание метода диагностики или лечения. Информация об особенном состоянии здоровья, например, беременность, состояние после хирургического лечения, информация о конкретном медикаменте. Информация об отдельном симптоме. Информация о конкретной болезни. Информация о диете. и или программе физических упражнений. Поиск больницы или врача. Это самый безобидный вариант, при котором специальных рисков минимум. Фактически это подбор оптимального места для получения услуги, при этом отвечающего внутренним ожиданиям пациента, по стоимости, условиям, комфортности пребывания, доступности. Здесь каждый решает для себя сам, но все же пару советов дать можно. Прежде всего, по законам Российской Федерации каждая медицинская организация, государственная или частная, неважно, в обязательном порядке получает лицензию на медицинскую деятельность. Подчеркнём, наличие этого документа является обязательным для любой больницы: частной, федеральной, муниципальной, районной. Более того, в лицензии указывается, какие конкретные виды медицинской помощи могут оказывать в данной организации. Например, клиника может иметь лицензию на кардиологию и педиатрию, но не иметь её на стоматологию и физиотерапию. На сайтах больниц, которые привлекли ваше внимание, обязательно проверяйте сведения о наличии лицензий, в том числе лицензий на конкретные виды медицинской помощи. Относительно отзывов, комментариев и рейтингов в сети можно сказать так. Помните, что 95% клиентов удовлетворённых качеством услуги Мне оставляют об этом никаких сведений. Они не пишут комментарии, не ставят звёздочки. А вот 95% неудовлетворённых, скорее всего, напишут жалобу, едкий отзыв, поставят отрицательную оценку. Мало можно представить сфер деятельности, где потребитель будет доволен абсолютно всегда. И уж совсем такого достичь невозможно в здравоохранении. Увы, медицина это не чудо. о знания и технологии определённого уровня. По сравнению с XIX веком Джорома Капки Джорома, современная медицина творит чудеса. Едва в его время 100% пациентов с аппендицитом умирали, а акушеры спорили о необходимости мытья рук перед принятием родов. В 1905 году российский профессор Феноменов вёл потрясающую дискуссию с австрийскими и германскими коллегами, убеждая их в том, что акушер должен мыть и обрабатывать специальными химическими средствами руки перед любыми манипуляциями с беременными. Его коллеги не соглашались. Через 100 лет с такой же иронией и удивлением уже на нас будут взирать потомки, вооружённые медицинскими технологиями принципиально нового уровня. Не ждите только положительных отзывов на клинику и врача. Всегда будет некий процент неудачных исходов, осложнений да и ошибок. Принимая решение о возможности обратиться к конкретному специалисту или в определённую больницу, нужно попробовать оценить баланс между позитивом и негативом в отзывах и комментариях. Не будем давать совет о мере этого баланса, обуславливающей доверие или недоверие. Это очень индивидуальный момент. Здесь решение только за самим пациентом. Рейтинг клиник это неплохой вариант для сравнения качества и доступности услуг. Вот только надо понимать, кто и на каких условиях осуществляет рейтингование, по каким меркам ведётся сравнение. Вполне очевидно, что такой хит-парад может быть средством конкурентной борьбы, а значит, мягко говоря, не объективным. Наиболее беспристрастны рейтинги профессиональных врачебных сообществ национального уровня. На соответствующих сайтах всегда указаны правила условия, методология сопоставления медицинских организаций и присвоения им баллов, звёздочек и позиций. Если рейтинг безымянный или исходит от явно заинтересованной стороны, например, одна из стоматологических клиник составляет городской рейтинг всех стоматологий, его объективность и полезность явно сомнительны. Описание метода диагностики или лечения. Здесь полностью можно руководствоваться принципами, которые были изложены в разделе об интернет-гигиене. Обращайте внимание на источник, вид публикации: продающий текст на сайте клиники, популярная запись в блоге, научная статья. Исходя из этого, определяйте возможный мотив автора: продажа, популяризация метода, информирование пациентов. Ну а мотив автора – это и есть некая мера полезности и безопасности материала для читателя. Лучший вариант – это популярная статья или запись в блоге, написанная врачом. Информация об особенном состоянии здоровья, например, беременность, состояние после хирургического лечения. Здесь мы можем дать аналогичные советы, однако начинать такой поиск лучше с сайта больницы или поликлиники, в которой вы уже наблюдаетесь или только собираетесь начать лечиться. Информация о конкретном медикаменте. Начнем с мотивации, причин, толкнувших пользователя искать информацию о медикаментозном средстве в интернете. Первое. Врач назначил препарат, но мало рассказал о нем. Пациент хочет восполнить недостатки информирования. Это адекватная причина. Оптимальный источник сведений о медикаментах в интернете это фармацевтические справочники. Качественная статья будет обязательно содержать такие разделы: действующее вещество, химическое вещество, составляющее основу препарата, фармакологическое действие, механизм влияния препарата на организм и патологические процессы, режим дозирования, дозировку, показания, противопоказания. Сведения о передозировке и побочных реакциях, лекарственное взаимодействие, особенности приёма этого препарата вместе с другими медикаментами. Если хотя бы одного из этих разделов нет, значит, статья некачественная, неполная, а данному веб-ресурсу доверять нельзя. Обращайте внимание на наличие государственной регистрации препарата, о котором читаете. Настоящий медикамент обязательно имеет регистрационный номер и дату действия регистрации. Пищевые добавки, биологически активные вещества, БАДы и прочие аналогичные изделия такой регистрации не имеют. Второе самолечение. Позволим себе прямолинейную грубость. Да простит нас слушатель. Есть более простые способы самоубийства, чем самолечение. Никаких поисковиков, форумов и социальных сетей. За назначением лечения обращайтесь к врачу очно. Как часто в аптеке можно услышать от незадачливого покупателя: "У меня простуда. Дайте мне какой-нибудь антибиотик". Оставим за кадром бессмысленность приёма таких препаратов в данной ситуации, так как большинство простудных заболеваний вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют совсем. Бесконтрольное использование мощных и серьёзных препаратов несёт угрозу и для конкретного человека, и для общества в целом. Обратимся к истории и литературе. На протяжении тысячелетий бактерии и микробы убивали людей разными способами: быстро и долго, напрямую и зачёрённо. Не только чума, холера или туберкулёз, но и воспаление лёгких, сальмонелёз, И десятки иных инфекционных болезней сводили людей в могилу постоянно и неотвратимо. В любую самую незначительную рану, царапину попадают микробы, начинается гноение, гангрена или сепсис, и наступает смерть. Очень короткая средняя продолжительность жизни в античное время и средние века как раз и была во многом обусловлена смертельной безжалостностью микробов. Пневмония равна смерти. Преждевременные роды равны смерти. Земля в ране смерть. Пищевое отравление равно смерти. Мы часто жалуемся на врачей или ложно идеализируем прошлое. Вот раньше бабы в поле рожали и ничего. Конечно, рожали, а многие при этом даже выживали. Человечество существует сейчас лишь потому, что из 10-15 детей в каждой средневековой семье обычно выживало больше половины. То есть прирост населения в целом на планете был положительный, но смертность была огромной, и в основном из-за инфекций. Кстати, социальный уровень практически не играл роли. У короля Франции Карла VII, победившего Англию в Столетней войне, было 15 детей. До совершеннолетия дожили 6. Вспомним классическую литературу. От чего умирает Базаров? Герой романа Тургенева Отцы и дети. Цитируем: Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня. «Адский камень. Историческое название химического вещества, азотно-кислого серебра, которое использовалось для обработки ран. Слабый антисептик». «Есть на что тебе. Нужно ранку прижечь. Кому?» «Себе». «Как себе? Зачем же это? Какая-то ранка, где она?» «Вот тут, на пальце». Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся. Ну. Ну вот я и попросил уездного врача, ну и порезался. Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то невелика. Не больно? Напирай сильнее, не бойся. Василий Иванович остановился. Как ты полагаешь, Евгений? Не лучше ли нам прижечь железом? Это бы раньше надо сделать, а теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно». «Как поздно?» — едва мог произнести Василий Иванович. «Еще бы. С тех пор четыре часа прошло слишком». «Старина», — начал Базаров сиплым и медленным голосом. «Дело мое дреное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь». Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил. "Евгений, пролепетал он, что ты это, бог с тобой, ты простудился, полна". "Не спеша перебил его Базаров. Врачу не позволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь". "Где же признаки заражения, Евгений, помялы. А это что", промолвил Базаров и приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна. Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха. Положем, сказал он наконец. Положем. Если даже что-нибудь вроде заражения пемии, подсказал сын. Пемия дословно с латинского гной и крови. Форма сепсиса, возникающая при постоянном или периодическом поступлении в кровь микробов из гнойного очага, характеризуется образованием в различных органах множественных вторичных гнойников. Инфекция, бактерии попали в кровь и вызвали сепсис, неизлечимый без антибиотиков. На протяжении тысячелетий это совершенно типичная ситуация. От туберкулёз, он снимал свою жатву тысячи лет, от Тутанхамона до Чехова. Жуткому врагу рода человеческого бактериям мощный удар был нанесён в 1928 году, когда английский врач и учёный Александр Флеминг открыл антибактериальное действие вещества, продуцируемого грибом-пенициллом. Изобретение первого антибиотика пенициллина было отмечено Нобелевской премией в 1945 году. А дальше ученые по всему миру открыли свыше 30 тысяч веществ, уничтожающих бактерии. Мир изменился. Инфекция и заражение перестали быть однозначным приговором. Эпидемии, вызванные микробами, практически исчезли. В большинстве стран туберкулёз взят под контроль. Антибактериальная терапия, назначаемая и контролируемая врачом, мощный и эффективный инструмент современной медицины. Победа? Увы. Бактерии это живые организмы, которые тоже хотят жить и борются за своё существование. А способом такой борьбы является эволюция. Приспособление к новым условиям жизни. Глобальное и бесконтрольное применение определённых антибиотиков привело к тому, что бактерии стали к ним привыкать и адаптироваться, вырабатывать защитные вещества. И вот встречный удар микробов резистентность. От латинского resistantia сопротивление, устойчивость к антибиотикам. Бактерии выработали механизмы невосприимчивости. препараты перестают действовать и вновь в смерти. Конечно, в отличие от старинных времен, когда микробы убивали всех подряд, резистентность несет наибольшую угрозу в тяжелых ситуациях при пневмонии, сепсисе, остеомиелите, туберкулезе. Тем не менее, сила этого ответного удара страшна. Так называемый химиорезистентный туберкулез объявлен Всемирной организацией здравоохранения Одной из самых значимых эпидемических угроз для всего земного шара человечество ведёт борьбу. Работают сотни лабораторий и десятки тысяч учёных, появляются новые поколения и разновидности антибиотиков. Врачи скрупулёзно изучают течение болезней и влияние медикаментов, разрабатывают показания и противопоказания для применения тех или иных антибиотиков, предлагают новые результативные схемы лечения. при неэффективности базовых препаратов назначают антибиотики следующих уровней. В последние годы более-менее научились лечить и устойчивый туберкулёз. Но эволюция бактерий продолжается, а значит, война не заканчивается. А теперь вернёмся к началу этого лирического отступления. Основная причина успешной эволюции бактерий массовое, бесконтрольное применение антибиотиков. Болит горло антибиотик. Насморк, антибиотик, температура у ребёнка, зачем идти к педиатру? Антибиотик. И так увы в очень многих странах мира. Мы сами создали среду обитания для бактерий, которая наполнена химическими веществами в очень малых концентрациях, идеальных для постепенного привыкания. Помните легенду о древнем царе Пантийского царства Матридатии в Паторе, который очень боялся быть отравленным? и всю жизнь принимал маленькие дозы мышьяка, чтобы приучить организм к яду. То же самое происходит и с бактериями. В конце своей истории Митридат сам решил покончить с собой, принял мышьяк, и яд вполне закономерно не подействовал. Несчастному царю пришлось убить себя мечом. Вот только микробы сами убивать себя не собираются. Каждый раз, когда вы покупаете и используете антибиотик без назначения врача, вы помогаете бактериям убить себя и всех окружающих. Что может противопоставить человечество? Тщательный контроль использования антибиотиков, строгое соблюдение показаний к их применению и только на третьем, если не на десятом месте, разработку новых препаратов. Так что главный враг человеческого разума вовсе не сверхсущества из соседней галактики. или взбунтовавшийся искусственный интеллект, а силы эволюции невидимых глазом бактерий. Ну и собственная безответственность тоже. Информация об отдельном симптоме. Например, вас интересует сухой кашель месяц, сыпь на лобке, боль в ухе или температура 39 у ребёнка. Здесь совет один: не использовать интернет. Поиск по одному или даже нескольким симптомам Это повторение прискорбного пути Джея. На каждый подобный запрос можно в качестве ответа найти десятки болезней, включая тяжёлые и возможно смертельные. Одним словом, по паре тройки проявлений найти адекватную информацию о заболевании не получится. Причём совершенно неважно, каким образом сформировалась потребность в запросе. Чаще всего это два варианта: Действительно есть некая болезнь, проявившая себя, и человек ищет информацию с побуждением узнать, что с ним происходит. Человек был на приёме у врача, ему поставлен диагноз, назначено лечение, но человек сомневается и ищет информацию с побуждением проверить компетентность врача. При этом пациент пытается повторить сложнейший аналитический процесс профессионала, то есть пройти путь от симптома до принятия решения о диагнозе. В обоих случаях самостоятельный поиск заведёт вас в тупик. При наличии симптомов проявлений болезни лучше всего обратиться к врачу лично или путём телемедицинской консультации. А при сомнениях в адекватности диагностики и предложенного лечения обратиться к другому врачу, чтобы получить независимое мнение специалиста. В этой ситуации необходимо второе мнение. Независимое экспертное мнение доктора аналогичной специальности. Причём получить его можно и очно, и дистанционно. Информация о конкретной болезни. Например, вы ищете информацию об экссудативном плеврите, аппендиците или ветрянке. Здесь всё зависит от причины, побудившей человека искать информацию. Первое На приеме у врача был поставлен некий диагноз, но доктор недостаточно проинформировал больного, то есть, попросту говоря, слишком мало рассказал о проблеме, путях ее преодоления, нужных действиях и образе жизни. Тогда пациент сам восполняет эти пробелы и обращается в интернет, где читает о своей болезни. Это самый понятный и, скажем прямо, адекватный мотив. Интернет можно и нужно использовать, не забывая, однако, о качестве информации и безопасности. советов здесь несколько. Первый. Обращайте внимание на направленность и происхождение текстов, которые читаете. Прослушайте раздел об интернет-гигиене. Второй. Сфокусируйтесь на поиске научно-популярных статей, написанных именно врачами. Третий. На приёме у врача задайте прямой вопрос: какие интернет-ресурсы я могу использовать, чтобы больше узнать о своём состоянии? Такая рекомендация уже много лет называется интернет-рецепт. Не путать с электронным рецептом на медикаменты. Доктор указывает пациенту веб-сайт с проверенной, надёжной и безопасной информацией о конкретной проблеме или методе лечения. Более того, в настоящее время многие врачи ведут личные блоги в социальных сетях на профессиональные темы. Интернет-рецепт может направлять и на такой блог. Это очень хороший вариант. Вторая причина наличие у пациента сомнений в выводах врача и или назначенном лечении. Здесь совет такой: поиск в интернете бесполезен. Он снова введёт к ошибке Джея, как и в случае с отдельным симптомом. К примеру, врач назначил витамины, а в интернете написано, что надо пить витамины и аспирин. Пациент радостно потирает руки: "Ага, врачебная ошибка". Вовсе нет. Очевидно, что решение врача было персонализированным, учитывающим особенности состояния конкретного пациента, а может быть и результаты научных исследований, доступные только профессионалам. Самостоятельный интернет-поиск при сомнениях бесполезен. Тут нужна экспертная консультация. Второе мнение, которое можно получить очно или дистанционно. Третья причина праздное любопытство. Читайте сколько угодно, только, пожалуйста, пожалуйста, не примиряйте болезни на себя. Информация о диете и программе физических упражнений. Стремление вести здоровый образ жизни можно только поддержать и одобрить. Выбор и доверие к источнику информации в данном случае полностью остаётся на усмотрении интернет-пользователя. Но всё же требуется одна оговорка. Если после длительного периода гиподинамии вы решили заняться спортом, обязательно посоветуйтесь с врачом. Надо оценить исходное состояние организма, как минимум сделать электрокардиограмму, измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови, чтобы выстроить наиболее результативную и безопасную программу занятий. То же касается и диеты. Здесь вполне можно воспользоваться и телеконсультацией с врачом-нутрициологом. диетологом. Резкая смена образа жизни, если вчера вы лежали на диване, а сегодня вдруг побежали марафон, достаточно опасна. И изменения физической активности и коррекцию питания надо проводить поэтапно под контролем врача. И, конечно, вам потребуется время для достижения значимого результата. Отыскивая информацию в интернете, нужно вполне отдавать себе отчёт о том, каков мотив ваших поисков. И насколько в данном случае обращение к цифровым технологиям безопасно для вашего здоровья. Не занимайтесь самодиагностикой, не принимайте принципиальных решений о самолечении на основании информации, полученной из интернета. Очно или дистанционно обращайтесь к врачу. Как задать вопрос врачу? Довольно часто в сети встречается возможность обратиться с вопросом к доктору. Такой функционал можно найти на самых разных ресурсах. Это может быть личный сайт или блог врача, сайт больницы или клиники, отдельный медицинский форум или его аналог. В том числе такие форумы поддерживают крупные интернет-компании. В целом, это нормальная форма получения информации на тему медицины и здоровья. Во всяком случае, куда более целевая, чем свободный поиск или общение с неизвестными корреспондентами в соцсетях. Тем не менее, нужно относиться к ней внимательно, чтобы обеспечить собственную безопасность. Предлагаем следующие правила. Первое. Вопрос врачу это не телемедицинская консультация. Не надо ждать чуда. По нескольким словам никто и никогда не сможет поставить вам диагноз и назначить лечение. Если это произошло, то вы столкнулись с мошенниками или опаснейшими непрофессионалами. Из рубрики задать вопрос врачу. Доктор, у меня болит поясница, а при мочеиспускании резь. Пациент. У вас острый диффузный гломерулонефрит, латентный с нефротическим синдромом. Начинайте приём антибиотиков, мочегонных. Что делать пациенту в такой ситуации? Ответ 1. Бежать. Закрыть этот сайт и никогда больше на него не возвращаться. Некто, выдающий себя за врача, поставил диагноз по одному симптому и назначил лечение. Да и очень непростое лечение, сложные и небезопасные виды препаратов, антибактериальные и мачугонные средства, без контроля, без анализов, без оснований. Такой ответ смертельно, без шуток, опасен для пациента. Вполне нормально и безопасно узнать у доктора о возможностях и ограничениях некого метода диагностики или лечения, о профилактических мероприятиях, о месте и условиях оказания медицинской помощи, о том, как проводится та или иная процедура, о подготовке к исследованию или госпитализации. Для всех других случаев формат вопроса не подходит. Нужно воспользоваться сервисом телемедицинских консультаций. Второе. Анонимность исключена. Отвечающий доктор не может быть неизвестным. Убедитесь, что в той или иной форме на сайте представлена информация о медицинском работнике. Есть имя, специализация, стаж и место работы. В ряде случаев, например, при беседе об условиях госпитализации, отвечать может не врач, а администратор, менеджер клиники. Но и тогда имя, должность и место работы должны быть обязательно указаны. Третье. В медицине никогда не бывает абсолютной истины. Любое суждение или событие имеет свою вероятность. Критерием качества ответа будет наличие альтернативных вариантов решения имеющейся проблемы, сведений о возможностях и ограничениях методов диагностики и лечения. Четвёртое. Главное помнить, что ваша безопасность в сети только ваша забота. Никто, ни интернет-гигант, ни блогер, ни сайт клиники, ни сообщество форума не обеспечит её вам. Избыточная информация в ответе врача о диагнозе и лечении, особенно с назначением групп, видов или конкретных медикаментов, анонимность, безопеляционность опасны. Реально и безопасно спросить в интернете у врача о возможностях и ограничениях неких методов диагностики и лечения, о подготовке к исследованию, о месте оказания медицинской помощи. В короткой беседе врач не имеет права поставить вам диагноз и назначить лечение. Врач не может быть анонимным, он не может утверждать, что его мнение единственно правильное. Обсуждение медицинских вопросов Многие пользователи интернета предпочитают обсуждать медицинские вопросы на форумах, в группах и прочих сетевых объединениях по интересам. Это очень распространенное явление, которое для врача выглядит дико. Это все равно, что выйти со скальпелем на остановку общественного транспорта и попросить первого встречного сделать вам операцию. По сети гуляет масса мемов и прикольных картинок, сделанных на основе скриншотов переписок в форумах. Некоторые из них действительно вызывают смех. Да, чужая глупость всегда смешна. Вот бы посмеяться над своей собственной. В чужом глазу соринка, в своём бревно. Но подавляющее большинство мемчиков у читателя врача вызывают только ужас. За каждой такой перепиской стоит вполне конкретный человек с проблемами, тревогами, болезнью, потребностями. Вместо помощи человек получает поток помоев. которые могут не просто не дать результата, но и сколечить его и даже убить. Можно встретить огромное количество описаний каких-то варварских процедур, в том числе над детьми, после прочтения которых думаешь о заявлении в полицию. Задумайтесь, кто пишет ответы, что в головах у этих чужих, совершенно незнакомых и посторонних людей. Может быть, это просто пустой ответ без злого умысла. Совершенно не стоит ждать правильного, эффективного ответа на медицинский вопрос от слесаря или физика. А может быть, отвечающий развлекается, размещая в сети опасную дрянь и глупости, специально подталкивая собеседника к опасным или гибельным действиям. Ни в коем случае не осуждаем тех, кто спрашивает, лишь призываем: не делайте этого. По медицинским вопросам обращайтесь к профессионалам. Помимо врачей, есть социальные службы, справочные, специальные горячие линии и множество анонимных информационных служб с подготовленным персоналом. Сарафанное радио в сети это опасно. В случае с обсуждением в сети медицинских вопросов, предлагаем руководствоваться известной цитатой: "Никогда не разговаривайте с неизвестными". Помните, чем закончился такой разговор для героев Булгакова. Но есть и правильное решение для общения в интернете. Это сетевые сообщества пациентов, добровольные виртуальные объединения лиц, страдающих некими болезнями. Как правило, речь идёт о достаточно серьёзных хронических состояниях. Очень много интернет-сообществ лиц с созлокачественными новообразованиями, врождёнными болезнями, сахарным диабетом, ограниченными возможностями. Создаются общества либо сами пациенты, либо очень небезоразличные люди. Проекты могут быть личной инициативой, а могут и учреждаться общественными организациями, в том числе при участии профильных медицинских организаций. Технически общество может быть реализовано как веб-сайт с форумом, группа в социальной сети, закрытый чат в интернет-мессенджере. Но главное, что настоящее сетевое общество пациентов всегда работает прозрачно. То есть информация об учредителе, модераторах, условиях вступления есть всегда и размещена в открытом доступе. Много информации будет доступно и широкой публике. Например, качественные статьи о данной болезни, способах лечения, истории борьбы и успехов пациентов. Но переписка и дистанционное общение членов сообщества всегда закрыты от обычных пользователей интернета, они полностью приватны. Конечно, не всегда собеседник может называть своё настоящее имя и использовать псевдоним никнейм. Но статус и форма организации интернет-сообщества пациентов гарантируют, что перед вами человек, столкнувшийся с аналогичной проблемой в жизни, а не случайный бездельник. Более того, при сомнениях и колебаниях всегда можно обратиться к администраторам или модераторам сообщества. Многие сетевые объединения пациентов естесно сотрудничают с врачами и медицинскими организациями. Это открывает возможность для получения качественной, объективной информации из первых рук. Часто с такими объединениями сотрудничают юристы, социальные службы, сервисы по уходу, аптеки. То есть можно получить не только сугубо медицинскую информацию, но и юридическую поддержку, разобраться в конфликтной ситуации, отстаивать свои интересы и права. профессиональность, прозрачность, приватность вот главные особенности интернет-сообществ пациентов. Рекомендации интернет-гигиены. Первое действия при поиске информации. Определить источник информации: средства массовой информации, сайт больницы или клиники, личный блог, научная библиотека, сайт научного журнала, классифицировать вид информации. Новость, продающее описание услуги, научно-популярная публикация, научная статья. Определить, кто автор информации: аноним, медицинский работник, журналист, сотрудник пиар-службы, пациент, случайное лицо. На основе источника, вида и автора информации предположить мотив для подготовки и публикации данной информации. Мотив, мера объективности, надёжности и безопасности. Вторая. Вопрос врачу и телемедицинская консультация это разные формы коммуникаций, полностью отличающиеся по своим возможностям. В режиме вопроса можно обсудить особенности того или иного метода или процедуры, вопросы организации и условий помощи, подготовки и профилактики. Для всего остального необходима телемедицинская или очная консультация с врачом. Третья. Ответ на любой медицинский вопрос не может быть анонимным. Всегда обращайте внимание на то, с кем ведете беседу. Четвертое. Не размещайте вопросы и информацию о своем здоровье на открытых общедоступных ресурсах, в форумах, в лентах и чатах. Пятое. Лучший способ обсудить проблему со здоровьем – найти поддержку, сочувствие и помощь вступить в сетевое сообщество пациентов с прозрачными данными об учредителях и организаторах. 6. Не используйте интернет для самодиагностики и самолечения. Всё равно ничего не получится, а риски и вред колоссальны, вплоть до летального исхода. 7. В интернете никто не будет заботиться о вашей безопасности. Безопасность в сети это личное дело пациента. Сеть объединяет людей, столкнувшихся с одинаковой проблемой. В сообществе можно найти не только качественную информацию, но прежде всего понимание, поддержку, помощь, а иногда и защиту. Самая опасная форма поведения в интернете размещение вопросов на темы здоровья и медицины на публичных форумах, в группах, в лентах. Ответный поток может содержать не только откровенную глупость, Но и нанести реальный вред здоровью и жизни. Думайте о своей личной безопасности. Лучший способ обсудить проблему со здоровьем, найти поддержку, сочувствие и помощь вступить в сетевое сообщество пациентов. Такие виртуальные объединения гарантируют профессионализм, приватность общения и безопасность. Они всегда работают прозрачно. Информация об учредителях, общественных организациях, больницах И модераторах есть в открытом доступе. Используя интернет для получения медицинской информации, будьте бдительны. Обращайте внимание на то, кто размещает такие материалы, с какой целью, на каких интернет-площадках. Вступайте в интернет-сообщества людей с аналогичными вашим проблемами. Там вы найдёте и круг единомышленников, и квалифицированную информацию по интересующему вас вопросу. Медицинские фейк-ньюс Фальшивые, фейковые от английского «фейк-ньюс» новости – это информационная мистификация или намеренное распространение некорректной, искаженной, приукрашенной или заведомо ложной информации в социальных медиа и иных средствах массовой информации. В основном этот термин известен из политики, пожалуй, он и появился-то благодаря ей. Но буквально в последние 2-3 года всё больше внимания врачей и учёных по всему миру сосредотачивается на проблеме фейковых медицинских новостей. По самым предварительным подсчётам, их количество просто гигантское, а влияние в 1000 раз превосходит влияние и распространённость настоящих медицинских новостей. В цифровую эру социальных медиа создать любую новость очень просто. Всё, что вам понадобится для этого, Доступ в интернет, компьютер или смартфон и учётная запись в социальной сети. И вот человек уже становится профессионалом в астрофизике, политике, медицине, палеонтологии. Можно свободно публиковать любую информацию, ещё и снабдив её подправленными картинками. При этом не ссылаясь на источники, не заботясь о правдивости, доказательности, наконец, безопасности публикации. Другие пользователи сети могут не только прочитать эту новость, но и активно распространить её среди своих контактов, увеличив общую аудиторию в сотни тысяч раз. Мы часто видим фальшивые новости, касающиеся политики и истории, но количество медицинских фейков колоссально, и это новая проблема ещё только готовится проявить себя. Подобная свобода исключает введение какой-либо цензуры или системы рецензирования новостей профессионалами. Это бесполезно. Также бессмысленно это и потому, что от запущенной в сеть новости избавиться уже невозможно. Не существует способов полностью удалить фейковый пост, текст или видео. Множество публикаций в интернете на медицинские темы не содержит каких-либо доказательств своей правдивости, ссылок на первоисточники. Иногда даже имени автора. В результате читатель не может оценить достоверность информации. Это приводит к отказам от критично необходимого лечения, признанных клинических рекомендаций, доказательной медицины в пользу того, что было написано кем-то, кто возможно даже не имеет медицинского образования. Скорость распространения фейковых медицинских новостей колоссальна. Ученые из Массачусетского технологического университета под руководством профессора Сороуша Васоги изучили свыше 126 тысяч постов в одной из крупнейших социальных сетей, сделанных в течение 10 лет тремя миллионами пользователей. Каждая фейковая новость в среднем получала аудиторию до 100 тысяч человек, в то время как настоящие новости едва охватывали тысячу. По разным источникам Во всем массиве медицинских новостей в интернете фейки составляют от 80 до 85%. Самые топовые ложные новости охватывают аудиторию от 400 до 600 тысяч пользователей. Это гигантские и ужасные цифры. Фактически можно утверждать, что из 10 новостей на тему медицины и здоровья, прочитанных в интернете, 8 ложь. но ложь с огромным количеством просмотров, лайков, репостов и прочтений. Первое успешность фейковых медицинских новостей вполне понятно. Они легко дают надежду на выздоровление и спасение жизни, предлагая простые решения для сложнейших проблем со здоровьем здесь и сейчас. А вот реальные новости, как правило, содержат лишь некую перспективу и массу ограничений. Хуже того, иногда настоящие новости могут вообще лишить надежды на выздоровление. Разумеется, люди будут читать, доверять им и распространять фейковые новости. Фейковые медицинские новости не только вводят читателей в заблуждение, но дают ложную надежду на моментальное чудесное выздоровление, вынуждая тратить напрасные деньги и бесценное время. Беда в том, что фейки несут риски и смерть. Фальшивые медицинские новости внушают пациентам беспочвенный страх и не менее беспочвенные надежды, обычно сильно задерживают обращение за адекватной медицинской помощью. Пациенты попросту отказываются идти к врачу, приняв на веру откровенную ложь и увидев лёгкий путь к излечению. Следуя фейкам, люди тратят огромные финансовые средства на очередную панацею, не имеющую ни малейшей научной основы или доказательности. платят деньги сомнительным личностям, даже не удосуживаясь проверить наличие и подлинность диплома врача или лицензии на медицинскую деятельность. Потратив деньги и бесценное время, несчастный пациент возвращается к врачу. И знаете, очень часто только для того, чтобы просто умереть. А дальше новая волна воя, истерий и фейков. Вот пока ходил к бабуле за травками жил, а как пошёл в больницу, Так через месяц умер. Ларчик открывается просто. К примеру, у пациента был рак на первой, самой ранней и благоприятной для адекватного лечения стадии. Когда появились симптомы болезни, человек обратился к сети, нашёл фейковые новости и поверил им. Проходит месяц, другой, третий, полгода. Человек лечится очередным чудодейственным способом, бегает по знахарям, не верит врачам. а опухоль растёт. И вот через год, уже с четвёртой стадии рака, распадающейся опухолью и метастазами по всему организму, он наконец-то обращается в больницу, чтобы умереть. Вспоминайте этот абзац, когда будете ставить лайк или делать репост какой-нибудь медицинской новости. В 2018 году доктор Скайлер Джонсон и его коллеги из Йельской школы медицины изучили исходы болезни у 1 901 815 пациентов со злокачественными опухолями. Статистический анализ показал, что лица, которые отказываются от стандартных схем лечения в пользу сомнительных, в том числе народных средств, умирают в два раза чаще. Вот к чему приводят фейковые новости в интернете и ложное доверие к ним. Второе. Вторая причина, по которой фейковые новости выигрывают у настоящих новостей медицины это реакция профессионалов. Большинство врачей, прочитав подобную статью или пост, скажут: "Нет доказательств об эффективности предложенного метода". И увы, этим ограничатся, потому что для профессионала фейк это очевидная чушь. Но для читателя этого мало. Пользователю социальной сети нужны эмоции, спор, доказательства. И авторы фейков С удовольствием производит этот шум, а врачи? Нет. В итоге аргументы авторов фейков кажутся куда более убедительными, чем вялые ответы врачей. Медицинские фейки бывают разные. Стандартные причины для производства ложных новостей это получение финансовой и политической выгоды. В случае с медициной и здоровьем добавим ещё и третью причину глупость. Да, именно так, достаточно прямолинейно. Авторы фейковых медицинских новостей руководствуются тремя причинами: извлечение политической выгоды, включая влияние на социальную ситуацию и общественное мнение, получение финансового дохода, чаще всего за счёт продвижения сомнительных, бездоказательных, но дорогостоящих методов диагностики или лечения, распространение своей личной точки зрения, не имеющей ни малейших оснований, непрофессиональный Часто такая точка зрения представляет собой набор слухов и фантазий автора. Фальшивая новость с заголовком "От бездействия врачей погиб ребёнок" точно относится к первой категории. Сообщение "Теперь есть лечение рака без операции" ко второй. Ну а "двоюродный брат племянницы моей соседки с первого этажа умер от вакцины" точно к третьей. В интернете можно встретить три основных типа фейковых медицинских новостей. Первый сфабрикованные новости, полностью выдуманные факты или истории, в том числе чудесного излечения. Второй искажённые новости. В их основе правдивая информация, но её интерпретация и выводы сделаны с искажением. Например, авторы пишут об изобретении лекарства, доступного для пациентов, а в исходной статье речь шла ещё только о лабораторных испытаниях нового вещества на экспериментальных животных. Третий. Рекламные новости. Истории про болезнь и чудесное исцеление благодаря неким альтернативным методам диагностики и лечения. В заголовках обычно масса эпитетов и гипербол на тему навезны исключительности, чудодейственности. Особенность современного пользователя социальных сетей состоит в том, чтобы избегать чтения длинных текстов, так называемых лонгридов. Поэтому в большинстве случаев Человек читает заголовок, короткую аннотацию или особо выделенные фрагменты текста, смотрит на сопровождающую текст картинку, и на этом всё. Свое мнение о материале пользователь составляет на основе минимума информации, то есть очень поверхностно. Авторы новостей прекрасно об этом знают, поэтому заголовки, акценты и картинки делаются так, чтобы привлечь внимание любым способом. Но здесь тоже таится опасность искажения. Например, в научной публикации авторов из медицинского университета Казана сказано: "Таблетка N может снизить смертность от болезни X в группе пациентов старше 60 лет". Материал интересный, и он берётся за основу авторами новостей. Но в социальных сетях и новостных лентах эта фраза будет звучать так: "Изобретено средство от болезни X". или таблетка N спасает жизни при болезни X или чудодейственное средство от болезни X. Разница очевидна. В действительности новое лекарство может повысить шансы на выживание только у определённой группы пациентов. В исходном тексте ни о какой панацее, подходящей абсолютно всем, речи не идёт, а в новостях информация искажена. Так получается фейк. При создании фальшивых новостей Бывает ложь осознанная и неосознанная, та самая глупость. Во втором случае фейки возникают обычно из-за некорректного изложения научных статей, то есть некачественного переписывания, рерайта научной статьи в новостную. Справедливость прежде всего, поэтому необходимо признать, что и некоторые врачи вносят свой вклад в появление фейковых новостей, искажённых и рекламных. либо доктор торопится поделиться с миром своими достижениями, и тогда в интернете появляются недостоверные, непроверенные результаты исследований, слишком поспешные, излишне оптимистичные выводы. Хорошо, что каждая такая новость уж точно будет содержать имя учёного-тарапеги. Соответственно, можно очень просто проверить надёжность и достоверность опубликованной информации. Второй случай более печален. Здесь однозначно речь идёт о недобросовестной конкуренции или о непрофессионализме лиц, отвечающих за связи с общественностью, пиар-службы данной клиники. Увы, принадлежность и профессия автора медицинской новости не могут гарантировать её достоверность. Фейковые медицинские новости. Что делать? Первое осознать разницу между научной статьёй, мнением или блогом врача-профессионала. С одной стороны, и безимённым постом в социальной сети с другой. Второе. Знать признаки фейка. Сенсационный заголовок. Нет автора или автор не медицинский работник. Нет первоисточников, ссылок на научные статьи или официальные пресс-релизы. Третье. Читать весь текст новости, а не только заголовок и акценты. На картинку лучше вообще не обращать внимания. Четвёртое. Новость заинтересовала. Нужен факт-чекинг, тщательная проверка источников, фактов, изложенных в новости, компетентности ее авторов. Лайки и репосты, только после факт-чекинга. Не требуйте от врача назначений по результатам чтения, а задайте вопрос, предложите обсудить, получите от профессионала дополнительную информацию. Пятое. Помнить о распространенности и угрозах фейков. Итак, медицинские фейковые новости это огромная проблема. Социальные сети, и интернет в целом заполнены сомнительным контентом медицинской тематики. Абсолютного способа оградить себя от лжи увы не существует. Поэтому мы советуем быть насторожёнными, заранее сомневаться в реалистичности каждой медицинской новости, при необходимости проверять её первоисточники, обращать внимание на суть, а не на заголовки. Самое главное, Очень избирательно подходить к распространению медицинских новостей в соцсетях. Каждый лайк или репост должны быть очень обдуманными. Фальшивые медицинские новости внушают пациентам беспочвенный страх и не менее беспочвенные надежды, обычно сильно задерживают обращение за адекватной медицинской помощью. Не спешите распространять медицинские новости в сети до проверки их достоверности. Киберхондрия – темная сторона интернета. Увы, иногда цифровые технологии не только не помогают преодолеть проблему со здоровьем, но наоборот вызывают новые болезни. Еще в 2009 году профессор Райан Уайт и доктор медицинских наук Эрик Хорвитц из исследовательского центра компании Microsoft опубликовали результаты наблюдения за 515-ми пользователями интернета. Их средний возраст составил 36 лет. Учёные изучали, как люди ищут медицинскую информацию в сети и как на неё реагируют. В среднем каждый обследуемый обращался к интернет-поиску 5-10 раз в месяц, пытаясь получить ответы на медицинские вопросы. Оценив исходный уровень насторожённости этих людей относительно состояния собственного здоровья, учёные смогли доказать, что регулярный поиск информации о состоянии здоровья и попытки поставить себе диагноз с помощью интернета достоверно повышают уровень тревожности. Более того, ведут к развитию неврозов. Подобные психологические расстройства возникли у 40% пользователей. С другой стороны, невротические состояния не развивались у тех людей, которые использовали интернет для получения дополнительной информации между визитами к врачу. Например, уточняли значение тех или иных специальных терминов. В этом случае ученые, наоборот, засвидетельствовали хорошее психологическое состояние пациентов и их конструктивную вовлеченность во взаимодействие с доктором. Интересный факт. Ученые сообщили, что женщины чаще признавались врачам в том, что использовали интернет для проверки или поиска информации, чем мужчины. Зато мужчины... Меньше доверяли врачам и чаще использовали сеть для поиска нужных сведений о собственном здоровье. Примечательно, что женщины чаще ищут медицинскую информацию для родственников, чем для себя. Общий вывод исследователей был прост: интернет-самодиагностика вела к неврозу у 40% пользователей, а врачебная диагностика в купе с использованием интернета для самоинформирования к расстройствам не приводила. Получив такие интересные результаты, учёные предложили новый термин киберхондрия. Необоснованная эскалация опасений и тревоги по поводу состояния своего здоровья на основе поиска и чтения источников в интернете. Этот термин, производный от медицинского понятия ипохондрический синдром психологическое расстройство, проявляющееся повышенным вниманием человека к собственному здоровью, точнее необоснованными страхами и опасениями заболеть одной или несколькими болезнями. Вспомните жея. В любом изменении своего состояния, случайный кашель, побледневшее лицо, такой человек сразу видит симптом страшной болезни и приближающейся смерти. Ипохондрия крайне неприятное состояние. Страдающий ею человек нуждается в помощи как минимум со стороны своих близких. Ведь иногда и похондрия это осознанная или неосознанная попытка привлечь к себе внимание, получить возможность общения. Такое часто встречается у пожилых людей. Расстройство часто возникает на фоне постоянного стресса, хронической усталости, физического истощения, особенно у молодых лиц. Уж тут внимание и забота близких явно нужны. Если человек выйдет из стресса, то и ипохондрия отступит. Но если ситуация ухудшается, человек всё более зацикливается на своём здоровье, бегает по врачам и постоянно проводит какие-то обследования, причём по собственной инициативе и без обнаружения какой-либо реальной патологии. Кто несомненно, следует обратиться к специалисту, медицинскому психологу или психиатру. Ничего смертельного или ужасающего в этом нет. Врач-психиатр вполне сможет помочь такому пациенту, использовав, например, психотерапевтические методики. И похндрия часто вызывается или усиливается за счёт личного опыта наблюдения за болезнью другого человека. И вот здесь интернет работает в полную силу. Беседа в подъезде о заболевшей онкологией племяннице печальна, но абстрактна. А интернет полон наглядной и детальной до ужаса информации. Насмотревшись страшных картинок и начитавшись о раке, инфаркте, злобных вирусах И жутких реакциях на прививки, человек начинает бояться повторения такой судьбы. Совершенно закономерный процесс. Но кто-то, погрустив, отвлекается и не фиксируется на этих переживаниях, а кто-то целиком сосредотачивается на этой проблеме, начинает искать всё больше и больше информации, а значит, находить у себя всё больше и больше симптомов. Так и развивается киберхондрия. В последующие годы Многие учёные подтвердили выводы первопроходцев. Навязчивый, повторяющийся поиск информации о здоровье в интернете приводит к тревожности, когнитивным искажениям, остении, обсессивно-компульсивным расстройствам и даже депрессии. Вот тут автор действительно опасается, что читатель начнёт гуглить симптомы неврозов и попадётся на удочку киберхондрии. Образуется порочный круг. Человек всё чаще и дольше ищет информацию в сети, тревожность и стресс всё нарастают и нарастают, вынуждая его вновь и вновь запускать поиск. Фиксация на поиске может заставлять человека даже отказываться от работы или повседневных дел. В конце концов ситуация достигает такого критичного уровня, что развивается настоящая болезнь, невротическое расстройство. Ещё одна проблема состоит в том, что заболевший не верит врачам и результатам диагностических обследований. Если человека вытащить из-за компьютера, привести в поликлинику и заставить сделать анализы в купе с томографией, к сожалению, ничего не изменится. В результаты обследований без признаков смертельного недуга он просто не поверит и опять потянется за смартфоном. Лечится киберхондрик исключительно самостоятельно, с помощью интернета, конечно же. Поставив себе диагноз, бедняга гуглит подходящее лечение и отправляется в аптеку за медикаментами или в берёзовую рощу за лечебными травами. Оба варианта естественно бесполезны, точнее, не нужны, и ещё неизвестно, какой из них опаснее. Самолечение наносит вред уже не ментальному, а физическому здоровью. Одним словом, киберхондрия действительно опасна. Она может поразить любого человека, независимо от пола. возраста, профессии, социального статуса или цифровой грамотности. В дополнение к стандартным симптомам ипохондрического синдрома, киберхондрия имеет такие признаки. Частое, навязчивое и беспричинное использование интернета для поиска информации медицинской тематики, постоянный поиск и использование медицинских тестов онлайн, самостоятельная постановка себе диагнозов, причем очень серьезных, например, рак, на основе общих случайный кашель, незначительный подъём температуры, однократная диарея симптомов или вообще без онных на основе информации из интернета моментальный переход от подозрения к уверенности в наличии тяжёлой, новой ещё одной болезни после изучения сайта или поста с информацией о неком состоянии самодиагностика и самолечение без участия врача с использованием данных из интернета Явное ухудшение самочувствия после очередного медицинского сеанса в интернете. Особенно много научных статей о киберхондрии появилось в 2016-2018 годах. Это свидетельство того, что проблема нарастает, и всё большее количество врачей вынуждены искать методы лечения и профилактики этого состояния. О болезни пишут врачи, неврологи, психотерапевты и психиатры. из Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Российской Федерации, США. Это уже становится похоже на эпидемию. Киберхондрия серьёзная проблема, требующая лечения у врача-невролога или психиатра. Запретами или увещеваниями болезнь не остановить. При наличии её симптомов нужно обратиться к врачу. Вот только не начинайте гуглить о киберхондрии, а то заболеете. Киберхондрия Действительно опасно. Она может поразить любого человека, независимо от пола, возраста, профессии, социального статуса или цифровой грамотности. Заболевший киберхондрией человек нуждается в помощи специалиста, врача-невролога, психиатра или психотерапевта.